Глава двадцать д е в я т Настя, ты уверена, что готова выйти на работу? Можешь попросить Свету продлить себе больничный лист? Обеспокоенно спрашивает Олег за завтраком. Олег, я устала сидеть дома. Раздраженно отвечаю я. Я беременна, а не больна. И не надо на меня так опекать. Месяц постельного режима после выписки из больницы превратили меня в в е ч н о недовольную фурию. Не хватает кислорода, мне все раздражает и мне все труднее это контролировать. А я изо всех сил стараюсь не отрываться на Олеге и не ругаться, предпочитаю закрыться в ваны, н включить кран с водой и выплеснуть эмоции через слезы. Но в последнее время и это помогает с трудом. Мне необходимо сменить обстановку. Так как это? Так? Это как? Не п о н и м а ю щ е спрашивает Олег, гипнотизируя меня взглядом. Маниякально. Он действительно пытается контролировать каждый мой шаг, следить, что я ем, как часто ем, как сижу, как сплю, сколько сплю и так далее. Знаю, что из лучших побуждений, но этот контроль невыносим. Олег, я не враг с а м о себе. Если почувствую себя нехорошо, сразу пойду сдаваться к Свете. Благо недалеко, пару минут на лифте и я у нее. Обещаю. Хорошо, верю. Сдается Олег, понимая, что и в рабочее время я буду у него на виду и под присмотром девчонок. Да е дай и я жду тебя в машине. Он целует меня б л а г о д а р н о за вкусный завтрак и уходит. Я быстро п р е м ы в а ю посуду, переодеваюсь и выхожу на улицу. Олег стоит у машины, смотря на детскую площадку. Рано утром там никого нет, но он внимательно ее рассматривает, будто пытается что-то представить в своей голове. Что не так? спрашиваю я, подходя к нему со спины. Все нормально, отвечает он и открывает мне дверь. Но я чувствую, что в голове его много мыслей, которыми он не спешит со мной поделиться. Мы вместе входим в клинику. Олег обнимает меня со спины. Мой животик уже не скрыть просторной одеждой, и я акцентирую на нем внимание. Рубашка для беременных мне приятно ощущать себя в этом статусе, и хочется совсем продемонстрировать это. Коллеги здороваются, улыбаясь, не забывая постить глаза и взглянуть туда, на чем я сама акцентирую их внимание. Олегу это не нравится. Он стал очень суеверным и боится любого брошенного взгляда на меня. А мне приятна их реакция. Я улыбаюсь, а он раздраженно закусывает губы, но молчит. Олег, прекрати! Еле слышно произношу я, как только мы входим в о р д и н а т о р с к у ю Мартынова, наконец-то! встречает нас Иван, з д о р о в а й с рукопожатием с Олегом и целует меня в щеку. Когда на свадьбу пригласите, устали уже ждать приглашения? Через неделю, отвечает Олег, переодеваясь в больничный халат. Мужчины начинают обсуждать рабочие моменты, и я улечив момент целую Олега в щеку и ухожу в свой кабинет. Давно я здесь не была. Кислорода мало. Открываю окно, замечаю, что цветы мои на подоконнике уже цветут. Спасибо девочкам, не забывали поливать. Доброе утро, Анастасия Николаевна. Слышу я позади себя мягкий баритон. Доброе утро, Виталий Петрович. з д о р о в а ю с ь я с начальником. Как ты себя чувствуешь? По-отечески и по-доброму спрашивает он, смотря на мой живот. Хорошо, я готова работать. Замечательно, нам тебя не хватало. Он обнимает меня за плечи и прижимает к своей груди, как когда-то это делал дедушка. от в о с п о м и н а н и й на глазах наворачиваются слезы. Как бабушка п о ж и в а е т Ей трудно, но она справляется. Прерываю н а ш е объятия и п р и с а ж и в а ю с в свое кресло. Родители предложили ей переехать к ним, но она отказалась, не захотела уезжать из их с дедом квартиры. Как психолог я бы посоветовала ей все бросить и уехать как можно дальше, но как внучка отчаянно х в а т а с ь за любое воспоминание о нем и боюсь прийти туда и никого не застать. з н а ю что ей трудно хранить его вещи, но она это делает для нас, для папы с тетей Соней, для меня. Папа вообще стал очень часто приезжать к ней и просто сидеть в его кабинете. Это временно, боль утра т ы уйдет и отпустят. И я знаю, всем нам надо это пережить, но бабушка старается, часто звонит и консультирует меня, ждет рождения п р а в н у к а И я очень боялся за Ольгу, они ведь со студенчества вместе, но она опять меня восхитила. Прочем, как всегда, рядом с великими мужчинами могут быть только великие женщины. Твоя бабушка одна из них. Она сделает все, чтобы мы не забыли о нем. Бабушка нашла в его столе рукописи. Оказывается, он писал книгу. Отнесла их в издательство, и оно купило их. Скоро выйдет книга. Обязательно куплю. Жаль, что без автографа автора. Мы замолкаем оба на несколько минут. Я заеду как-нибудь к ней, подержу. Ей будет приятно. Мы с Олегом собираемся навестить ее и родителей на этих выходных. Молодцы. А что ты такая напряженная? Я не была там пять лет. п о х о р о н ы дедушки не считается. Я не помню ничего, будто во сне все было. Страшно почему-то оказаться там, где все р а з р у ш и л о с ь между нами. Я боюсь. А может, вам это необходимо? Наконец найдете ответы на все м у ч а щ и е вас вопросы и сможете жить дальше, не оглядываясь. Через неделю вы снова станете мужем и женой. Пора начинать жизнь с чистого листа. Я, если честно, хотела бы встретить м а р ь я н у и спросить, почему она так поступила, для чего и для кого. А кто тебе мешает задать ей этот вопрос?